Признаюсь, я полагал себя вправе ожидать от публики благосклонного приема, конечно, не за самую историю Пагачевского бунта, но за исторические сокровища, к ней приложенные. Сказано было, что историческая достоверность моего труда поколебалась от разбора господина Броневского. Вот доказательство, какое влияние имеет у нас критика, как бы поверхностно и неосновательно она ни была. Теперь обращаюсь к господину Броневскому уже никак к но как к историку. В своей истории «Донского войска» он поместил краткое известие о Пугачевском бунте. Источниками служили ему вышеупомянутый роман «Ложный Петр III», «Жизнь а и Бибикова» и, наконец, «Предания, слышанные им на Дону». О романе мы уже сказали наше мнение. Записки о жизни и службе Бибикова, по всем отношениям, очень замечательная книга «А» а в некоторых и авторитет. Что касается преданий то если он и с одной стороны драгоценный и незаменимы то с другой, я по опыту знаю, сколь много требуют они строгой поверки и осмотрительности. Господин Броневский не умел ими пользоваться. Предания, собранные им, не дают его рассказу к печати живой современности, а показания на них основанные избивчивы, темны, а иногда и совершенно ложны. На некоторые вымыслы к сожалению не поэтические на некоторые недосмотры и явные несообразности приводя вышеупомянутый анекдот о тот лябеня будто бы заметившим сходство между петром креттьим и пугачевым господин броневский пишет если анекдот сей справедлив то можно согласиться что слова сии просто сказанные хотя в то время не сделали На у Пугачева большого впечатления, но впоследствии могли подать ему мысль называться императором. А через несколько страниц господин браневский пишет, «Пугачев принял предложение яицкого казака Ивана Чики, более его дерзновенного, называться Петром Третьим». Противоречие? Анекдот о Тотлебене есть вздорная выдумка. Историку не следовало о нем и упоминать, и того менее выводить из него какое бы то ни было заключение». Государь Петр Третий был дороден, белокур, имел голубые глаза. Самозванец был смугл, сухощав, малоросл, словом, ни в одной черте не сходствовал с государем. Страница 98. 12 геннваря 1773-го раскольники в Яицком городке взбунтовались и убили как генерала Траубенберга, так и своего атамана. Не в 1773-м, но в 1771-м, смотри Левшина, Рычкова, историю Пугачевского бунта и прочее. Страница 102-я. Полковник чернышов прибыл на освобождение Оренбурга и 29 апреля 1774 года сражался с мятежниками. Губернатор не подал ему никакой помощи и прочее. Не 29 апреля... 1774 года, а 13 ноября 1773 года. В апреле 1774 года разбитый Пугачев скитался в Уральских горах, собирая новую шайку. Господин Броневский, описав прибытие Бибикова в Казань, пишет, что в то время, в январе 1774 года, самозванец в Самаре и Пензе был принят народом с хлебом и солью. Самозванец, в январе 1774 года находился под Оренбургом и разъезжал по окрестностям Онова. В Самаре он никогда не бывал, а Пензу взял уже после сожжения Казани, во время своего страшного бегства, за несколько дней до своей собственной погибели. Описывая первые действия генерала Бибикова и медленное движение войск, идущих на поражение самозванца к Оренбургу, господин Броневский пишет, Пугачев Умея грабить и резать, не умел воспользоваться сим выгодным для него положением. Поверив распущенным нарочно слухам, что будто от Астрахани идет для нападения на него несколько гусарских полков с донскими казаками, он долго простоял на месте, потом обратился к низовью Волги и через то упустил время, чтобы стать на угрожаемом нападении месте. Показания ложное Пугачев все стоял под Оренбургом и не думал обращаться к низовью Волги. Господин Броневский пишет, новый главноначальствующий граф Панин не нашел на месте, на каком месте, всех нужных средств, чтобы утешить пожар мгновенно и не допустить распространения оного за Волгой. Граф Панин... Назначен главноначальствующим, когда уже Пугачев переправился через Волгу и когда пожар уже распространился от Нижнего Новгорода до Астрахани.